Ей было неясно, почему именно его образ мерещился ей, как только она принималась за московскую газету. Скука и жалость были что ли такого же свойства. Но ей было мало этого, ум не был удовлетворен. И вдруг она понимала, что тоже ищет формулу, официальное воплощение чувства, а дело совсем не в том.